Глава 5. Романтика лесов и болот. С кочки на кочку мы прыгали до самого вечера. К тому моменту, как мы выбрались на сушу, на лес уже опустились густые туманные сумерки. Ну а мы дошли до того особого состояния, когда и дракон не враг, а большая пельмешка. Впрочем, оно и понятно. Вывалились, не знамо где, с полной боевой амуницией, находящейся на институтском балансе, а потому терять нельзя ни. идти. Искусанные комарами и прочей пакостью, но ну, не учат боевиков бытовым заклинаниям. Не фейерболами же их гасить. В общем, мы были в самом скверном расположении духа из возможных. Все, распаковываемся. Глянув на светло-серого от усталости Мая, твердо произнес Рыж. Спорить с ним никто не стал. Наш дровенок выглядел по-настоящему кошмарно. Его кожа, казалось, выцвела и приобрела нездоровый пепельный оттенок. Глаза запали, зрачки расширились настолько, что радужки уже не было видно. На ногах же он держался исключительно благодаря поддержке Рисона. «Нам бы от болота отойти подальше», – слабым голосом возразил Майсель. «Ничего, кто выползет, сам виноват. Тревожить доведенных до бешенства обстоятельствами боевых магов чревато». Хмуро бросил Констан и полез в рюкзак. Остальные последовали его примеру. Только Май устало привалился к ближайшему дереву и, обеспокоенно, закусив губу, растерянно стал наблюдать за нашими действиями. «Хоть охранку поставьте!» – наконец предложил он, осознав, что безопасностью нашего небольшого лагеря так никто и не обеспокоился. Рыж, глянув на нашего эльфика, лишь усмехнулся. «С охранкой все могут, а вот без нее...» «А без нее интересней!» – веско закончила снежа полностью скопировав ухмылку констана. Я, тоже не сдержавшись, чуть дёрнула уголками губ. Сохранками у нас не сложилось с самого начала. То отлаженные магистрами плетения вмиг становились решетом, то простейшие заклинания превращались в средства активной защиты. Неплохо? Ну-ну. А вы попробуйте поспать, когда каждый комар или мушка взрывается на периметре с громким «бам». О вредителях покрупнее я даже вспоминать не хочу. В общем, мы давно уже поняли и смирились с одной простой мыслью. Полагаться на магию для защиты нам нельзя. А потому дежурство, дежурство и еще раз дежурство. А отоспаться и в институте можно. Но по правилам мой растерялся окончательно и выглядел теперь совсем жалко. Так и хотелось подойти к нему, обнять и постараться хоть как-нибудь помочь. Все-таки заездили мы его. Сколько он сегодня нам порталов открыл? Десять? Кажется, больше. Нет, точно больше. Под конец он даже перерывы по полчаса стал делать, чтобы отдышаться и прийти в себя. А некоторое время назад и вовсе чуть в упорок не грохнулся. К счастью, Рыж вовремя это заметил и помог. Правила мои. Пишут магистры исключительно для порядка. Их никогда никто не соблюдал. И вряд ли будут соблюдать. С ними, конечно, безопасней. Но совершенно нецелесообразно пользоваться ими всегда. Пояснила я пока Констант или Корнелия, не начали очередную дискуссию. Им ведь обычно и меньшего повода хватает, чтобы сцепиться. К счастью, на этот раз все внимание нашей ледышки отвлек на себя мрак. Хм, и когда им только надоест трепать друг другу нервы, хотя упорству темного можно только позавидовать. Зная Снежу, я вполне представляю, через что ему пришлось пройти. Интересно, а сама она понимает, как их отношения выглядят со стороны? Да в нашей группе парочкой за глаза их не называет разве что Миг. Но он у нас особый случай, ибо видит исключительно то, что желает видеть. Что примечательно, у мрака есть зелье моего авторства. Почти всю ночь угрохало тогда на его создание. И он до сих пор не пустил его в дело. С одной стороны, это характеризует его весьма положительно. Но вот с другой, говорят, Дроу тщательно просчитывают все ходы. А в жизни мага-боевика, поверьте, нет ничего хуже неожиданности – Особенно, когда она спланирована кем-то другим. Не волнуйся, глупостей он не совершит. Проследив за моим взглядом, негромко уверил меня Май. И как только это наивное создание успевает не только подмечать все нюансы в отношениях окружающих, но и делать из своих наблюдений надлежащие выводы. И как при таком уровне интеллекта можно так откровенно пасовать, когда дело касается чувств? Не понимаю. Зато я не поручусь за снежу. Пробурчала я, продолжая настороженно наблюдать за нашей проблемной парочкой. Жаль, что их не слышно отсюда. Но, судя по тому, как на слова собеседника реагирует наша ледышка, она уже готова убивать, причем медленно и с наслаждением. Интересно, Мрак действительно мазохист? Или просто так удачно прикидывается? Нет, я все понимаю, но так уперто лезть к даме, когда та не в духе. Хм, думаю, на такое и рыж не решился бы. И это при всех его победах на личном фронте. Когда мы худо-бедно завершили разбивку лагеря, сумерки уже перешли в густо черную летнюю ночь. Слишком тихую. А еще с болот на свет костра налетело целое полчище кровососущих насекомых. Но, стоит отметить, их практически не было слышно. Кажется, в здешних местах водится что-то действительно крупное. Нервное беспокойство, помноженное на усталость прожитого дня, Далеко не самого лучшего в нашей жизни. Передалось даже самым непробиваемым членам нашей небольшой группы. И это напряжение явно не собиралось нас отпускать. Я, невольно нахмурившись, глянула на рыжа. Он уже должен был это заметить. Констант, конечно, кажется равнодушным к чужим бедам сволочью, но это далеко не так. Поймав мой взгляд, приятель лишь чуть заметно поморщился, признавая свою полную несостоятельность в данном вопросе. Да уж. Тут его таланты явно не помогут. Раньше гнетущую атмосферу разгоняла мисса, ну или Свитти, Но Миска провалилась еще год назад на переводных экзаменах. А Свит, моя любимая подруга, умудрилась бросить институт по залету. В общем, приводить в норму нас всех вроде как некому. Не мне же брать на себя это неблагодарное дело. Но, тяжело вздохнув, я приняла весь огонь на себя. «Ребят, а как одеяло делить будем?» С улыбкой клинической идиотки поинтересовалась я. Все мигом уставились на меня. И кажется, они только сейчас осознали одну простую вещь. С собой мы брали лишь самый необходимый минимум, ибо предполагалось, что все остальное получим уже на месте. Гробовая тишина в один момент превратилась во всеобщий гомон. Судя по накалу страстей, весело стало сразу всем. Хотя оно и понятно. Насты девять а стратегически важных предметов всего шесть. И те, надо сказать, далеки от идеальных. Так, тряпки тряпками. Мы их и взяли-то с собой, по той простой причине, что они уже были уложены в походный спецпакет. А перепаковывать его был лень. Почему спецпакетов всего шесть? Ну так по правилам запрещено отправлять боевиков в полном обмундировании. Для этого снабженцы есть на всех маломальски важных дорогах королевства. В общем, для большей мобильности И в целях облегчения походной экипировки полагается один спецпакет на двух магов. Так что даже шестой был выбит мной ценой колоссальных усилий. Да и сто из чистой вредности. Кстати, с припасами у нас дела обстоят точно так же. Но об этом им пусть кто другой напоминает. А то, боюсь, если я это скажу, именно меня на суп и пустят, как самую говорливую. Успокоились. Живо. Устав от всеобщего гамма, ряфнул рыж. Мы тут же уставились во все глаза на нашего спокойного и обычно весьма хладнокровного приятеля. Кажется, Констант тоже близок к своему пределу. Не хотелось бы попасть ему под горячую руку. Уж больно хорошо я помню, на что способен доведенные до белого колени демоны. А Рыж еще и берсерк. Угомонились? Вот и замечательно. А теперь все слушаем меня. Во-первых, три одеяла выделяются девушкам. Их у нас мало осталось а потому надо их всячески оберегать. Констан подарил женской половине группы ту самую особенную улыбку, из-за которой его и прозвали похитителем женских сердец. Наши мальчики чуть уловимо нахмурились, но смолчали. Кажется, оспаривать решение Рыжа никто не собирается. Все-таки у него действительно есть уникальный талант. Констану, как никому, дается вести за собой людей. Наверное, это семейное. Далее, вновь нацепив серьезную мину, Наш временный командир повернулся к темным. «Одно одеяло отдаем Маю. Он и так сегодня слишком вымотался. А потому обойдемся без дополнительных стрясок для его организма». Но, несмотря на слабость, попытался вклиниться Май. «Кажется, нашего эльфика не на шутку возмутило такое покровительственное отношение к своей персоне. Странно, я думала, что он давно привык. Или тут дело в том, кто и как высказал предложение?» Я вопросительно глянула на Рыжа, надеясь, что тот хоть как-то объяснит мне происходящее, но этот наглый демон попросту проигнорировал меня. «Это не обсуждается, Май!» Констант произнес это столь властно и убежденно, что даже я не смогла бы возразить. А у меня-то опыта в этом деле явно побольше, чем у нашего темного эльфенуши. К моему удивлению, Май хоть и промолчал, зато глазами сверкнул столь многообещающее, что я сразу поняла, что-то нечисто. Интересно, вот как эти двое, почти все время оставаясь на виду, успели уже разругаться? Ведь раньше-то этого напряжения между ними точно не было. Оставшиеся два одеяла делите сами. Я этой ночью спать не собираюсь, а потому меня можете сразу вычеркнуть. Я невольно засмотрелась на своего приятеля. Таким я его еще не видела. Нет, он и раньше порой превращался во властную скотину. Но сейчас он не повелевал, царствовал. Может, не так уж и не право демоны в своем стремлении избежать межрасовых браков. Например, мне, полукровке, никогда не научиться таким трюкам. А Констант интуитивно расставляет все и вся на свои места. И все это лишь на базе опыта, выработанного поколениями предков. Кстати, в Себастьяне подобные лидерские качества тоже присутствуют. А вот мне почему-то из демонического наследия лишь дурной характер и передался. Пока я предавалась этим весьма далеким от объективной реальности мыслям, ребята кое-как распределили одеяла и смены. Причем без приключений не обошлось и на этот раз. Мрак, решив, что лучшего повода сблизиться со Снежей может и не представиться, попытался аргументированно напроситься к ней под одеяло. Наша ледышка вначале терпела, а потом вспылила. На поляне сразу похолодало на добрый десяток градусов, а приставочий темный так и вовсе и не на бровях обзавелся. Что ж, в следующий раз умнее будет. Корнелия и так демонстрирует прямо-таки божественное терпение. Раньше она действовала и быстрее, и радикальнее. Хотя красивые у нее выходили скульптуры, ледяные такие, сверкающие на солнце. В общем, нашему темному любителю ледышек пока везло. И мне хотелось верить, что так оно в дальнейшем и останется. Мне ведь в конце лета к другу ехать, а потому в дополнительных причинах в виде замороженных трупов не нуждаюсь. Итак, беседа с Великой Матерью предстоит напряженная. Зачем же усложнять и без того нерадостное положение? Вот-вот. Примерно с такими мыслями я и уснула. И снились мне какие-то странные сны, в которых то пикировали разноцветные драконы, то взрывались воздушные замки, то альвы устраивали какие-то подозрительные ритуалы. Какой-то бред в общем. А утром он продолжился. Только наяву. Впрочем, а когда оно было иначе?